Глава 1. Гилма, капитан королевской гвардии Марборна, прослужил в пограничной крепости на южных склонах Скалистых Гор более 30 лет. По закону королевства за 28 лет безупречной службы на этом посту ему полагались графский титул и деревня не менее чем в дюжину дворов. Но около двух лет назад скончался Марлеон Бессмертный. И со смертью Его Величества в Марборне начало твориться не весь что. Высокородные кандидаты на престол устроили небывалую кровавую грызню. Нередко кто-нибудь из них брал вверх над остальными, и дело вроде бы шло к коронации. Но в Уиндраме, столице Марборна, являлся на свет очередной заговор. И голова новоявленного властелина слетала с плеч, а в тронный зал вступал очередной знатный волк, подкупом, предательством и жестокостью, выигрышей себе дорогу к престолу. Гилма, который еще в юном возрасте давал клятву верности Его Величеству Марлеону Бессмертному, от этой нескончаемой круговерти просто тошнила. При таком хаосе кто вспомнит в сотрясаемом переворотами у Индрами о далекой пограничной крепости и о капитане ее гарнизона, которому вот уже два года как пора на заслуженный покой. Но однако ж три дня назад вспомнили. Гилма принял в своей крепости гонцов из Уиндромского королевского дворца. И был извещен о том, что его сиятельство, герцог Хаан Биорионский, уже готовит дворец к собственной коронации. И о том, что времена смуты кончились, потому как его сиятельство, славный герцог, усядется на престол Марборна прочно и надолго. Капитан аж скривился от таких новостей. Скривился и сплюнул под ноги гонцов. Не удержался. Будущий монарх принадлежал к роду, имеющему корни в королевстве Гайлон. В Гайлоне, отделенном от марбарно-пиками скалистых гор, родственников герцога Хаана должно быть и по сейчас проживает видимо-невидимо. И как же еще мог капитан Гилмо отреагировать на подобные известия, если его крепость как раз и помещалась на границе Марборна и Гайлона, если капитан затем здесь и поставлен, чтобы следить, как бы со стороны соседа не пришло какой беды. И пусть войны с Гайлоном не было уже более двухсот лет, и никакого лиха с той стороны, кроме случайных горных разбойников, за все годы службы Гилма не видал, но все равно он давно уже приучился расценивать Гайлон как врага. Вместе с новостями из Уиндрама капитан получил и приказ от генерала Королевской гвардии, имя которого ему ничего не сказало. Подумать только, сколько генералов смеялось с тех пор, как в крепость последний раз долетали более или менее правдоподобные известия. Приказ гласил. Пропустить беспрепятственно через границу барона Гарпона Биорионского со всей его свитой. Барон является двоюродным братом герца Хану, и следует по приглашению на его коронацию в Уиндрам. И не просто пропустить следовало барона, а еще и встречу ему организовать торжественную. Вот как гласил приказ. Скрепя сердце, Гилма принял приказ должным образом, но мысленно послал проклятие хану и всем его родственничкам. Пропустить значит пропустить. А насчет торжеств это уж утритесь, не бывать такому. Пускай потом этот барон жалуется кому угодно. Наказания Гилма не боялся. Три дня назад получил капитан приказ. И вот сегодня охотники из крепости вернулись раньше обычного, и вместо тушко сматых горных козлов принесли весть. По восточной тропе движется к крепости хорошо вооруженный и многочисленный отряд. Знать, барон Гарпон Биорионский пожаловал. Гилмас командовал строиться заранее отобранному отряду в 30 мечей и выдвинулся к карлиному плато, откуда быстро можно было спуститься на восточную тропу. Капитана смутил рассказ охотников о том, что приближающийся отряд насчитывает никак не меньше сотни воинов. Для баронской свиты многовато. Может, и не гарпон вовсе идет на крепость? Оказавшись на плато первым, капитан соскочил с коня, снял с пояса старенькую подзорную трубу и припал к окуляру. Миновало чуть менее часа, когда капитан увидел в трубу, как из-за скального отрога, за которой поворачивала тропа, показались закованные в тяжелые доспехи всадники. Вереница всадников растягивалась все дальше и дальше. Тех, кто ехали первыми, можно было хорошо разглядеть уже и невооруженным глазом. Но из-за поворота все текли и текли конные воины. По самым скромным подсчетам чужаков было около 150 человек. Это что ж такое? пробормотал Гилма, слыша, как позади него тревожно загомонили воины. Пятеро остаются здесь, дрогнувшим от волнения голосом, сказал капитан. В случае чего спешно возвращайтесь в крепость, берите лучших коней и скачите в лилам. Он ближе всего от нас. Скачите и доложите все, что вы здесь видели. «Остальные со мной!» И через несколько мгновений капитан и возглавляемый им отряд поспешно двинулись вниз, навстречу неуклонно приближающемуся войску. Восточная тропа пролегала между двумя отвесными скальными стенами, но была достаточно широка. Гилма, не спешивая, смотрел, как прямо на него движется лязгающий железный поток. Капитана и кучку воинов гарнизона заметили первые ряды войска, Но железный поток не остановился. Тяжело вооруженные всадники не придержали своих коней даже и тогда, когда до преграждающих им дорогу марбарнийских ратников оставался всего десяток шагов. Будто и не живые люди стояли у них на пути, а призрачные мороки, готовые рассеяться без следа, только коснись их. Капитан Гилма поднялся на стременах. «Именем Его Величества...» выкрикнул он и на мгновение сбился. «Чьим именем? Какого величества? Во главе Марборна давно уже не появлялись те, именем которых можно было бы остановить целое войско». «Его величество короля Марборна Марлеона Бессмертного!» неожиданно для себя закончил Гилма. «Остановитесь! Вы вторгаетесь на марборнийские земли, и мой долг предупредить вас об этом». И первые пятеро всадников, едущие бок о бок рыцари, вслед за которыми двигались их оруженосцы, везущие флаги с родовыми гербами, замедлили ход своих коней. А потом и вовсе остановились. От головных отрядов войска полетели назад предупреждающие команды, а ратники позади капитана облегченно выдохнули в несколько глоток. «Кто ты, осмелившийся преградить нам дорогу?» – подняв забрало, спросил один из рыцарей. «Ратник королевской гвардии Марборна Гилма», — сказал капитан пограничной крепости. «Страж земель своего королевства». «Тебя не предупреждали о том, кто пройдет через твою крепость, капитан?» Холодно поинтересовался рыцарь. «Если ваше имя, господин, не барон Гарпон Биарьонский, я не буду с вами разговаривать», — ответил Гилма медленно и почтительно. «Слезь со своей клячей и преклони колени», — Загремел всадник, находящийся справа от того, кто первым обратился к капитану. «Перед тобой, благородный рыцарь, подданный великого королевства Гайлон!» Гилма молчал. Страха он по-прежнему не ощущал, даже и волнение пропало. Какой-то непонятный восторг наполнял все его существо. Старый капитан чувствовал в себе такую могучую силу, какой не ощущал никогда в жизни». Он будто существовал ради этого вот момента, будто настоящая его жизнь начиналась только сейчас, а все, что было до этого, несколько затянувшаяся подготовка. Гилма не опустил руку к оружию, он лишь моргнул, когда рыцарь обнажил меч, но остался сидеть в седле прямо. Однако рыцарь, заговоривший с капитаном первым, не дал своему товарищу тронуться вперед. Он положил руку ему на плечо и очень тихо проговорил несколько слов. Садник с ярким плюмажем скорчил злобную физиономию, шумно сплюнул и бросил меч обратно в ножны. Затем обернулся и сказал что-то одному из оруженосцев. Тот проворно соскочил с коня и со всех ног бросился обратно по тропе. Довольно много времени прошло в относительной тишине. Рыцари негромко переговаривались между собой бестеремонно разглядывая Гилма и его людей. Капитан смотрел прямо перед собой. Заслышав торопливые шаги позади, он едва сдержался от порыва обернуться. Лишь когда его ухватили за ногу, позволил себе наклониться с седла. Раям, один из пятерых ратников гарнизона, оставленных капитаном на Орлином плато, бросая испуганные взгляды на рыцари, горячо зашептал на ухо Гилма. Шептал Роям недолго. Но когда капитан выпрямился, стало видно, что лицо его не покраснело от прилива крови, как того следовало ожидать, а напротив, почему-то побледнело. «Делай, как я велел», – приказал он Рояму, а сам обернулся к рыцарям. И неожиданно улыбнулся. Но не им, как они могли подумать, а самому себе. В это мгновение старому капитану стало предельно ясно, как следует поступать дальше. Строй гайлонского воинства зашумел. Крайний в переднем ряду рыцарь тронул поводья, и его конь прошел несколько шагов вперед, освобождая дорогу всаднику, выехавшему к Гилма. Всадник этот был очень тучен. Из доспехов на нем были только кираса, надетая поверх великолепного камзола, и шлем. Длинный плюмаж из белоснежных перьев спускался с железной макушки до самого конского крупа. В проеме открытого забрала виднелось безбородое лицо, с очень крупными носом и губами. Вероятно, из-за этих физиономических особенностей всадник больше походил на добродушного бражника, чем на вояку-рыцаря. «Ты, капитан, один из самых храбрых людей, которых мне приходилось встречать!» Голосом хриплым и задыхающимся, как у всех страдающих чрезмерным весом, проговорил всадник с белым плюмажем. «Или один из самых глупых». «Меня зовут сэр Гарпон Биорионский. Тебе известно мое имя?» «Я слышал его, милорд, не далее, как три дня назад», — ответил Гилма. «Когда мне передали приказ пропустить вас и вашу свиту на земли Великого Марбарна». «Тогда ради чего ты выстраиваешь всю эту канитель?» — усмехнулся барон. «Это чудо, что мои люди не зарубили тебя». «Мне было приказано пропустить вас, милорд, и вашу свиту», — повторил капитан. Но не войско в полторы сотни мечей. И не войско в более чем три сотни мечей, что идет по тропе следом, как мне только что доложили. «Пятьсот мечей», — спокойно поправил сэр Гарпон. «Это отряды Королевской гвардии Гайлона». «Вы понимаете, что это значит», — сказал Гилмо. «И я понимаю, что это значит. Я не могу пропустить сюда столько ратников, милорд. А вы и ваша свита могут проехать». За спиной барона кто-то из рыцарей гневно фыркнул. Сэр Гарпон-Биорионский поднял руку, требуя тишины. «Что ж», — сказал он, — «такой поступок достоин уважения. Счастлив король, которому служат такие воины, как ты, капитан». «Я приносил клятву верности его величеству Марлеону Бессмертному, да славится в веках память о нем», — сказал Гилма. «Никому более я не клялся». «Поехали со мной, капитан», — предложил вдруг барон. «Ты не молод, но твердости твоего сердца позавидует любой юноша. Поехали со мной, не пожалеешь». «Как это я поеду с вами, милорд?» — удивился Гилма. «Мое место здесь. Крепость с гарнизоном в полсотни ратников верена мне. Что же мне, бросать их?» Барон хрипло рассмеялся. Его смех был почти неотличим от кашля. «Действительно», – произнес он, – «об этом-то я и не подумал». «Что ж», – Гарпон вдруг помрачнел. «Дело ясное. Хочу еще предупредить вас, милорд», – сказал капитан. Было заметно, что ему приятен разговор с бароном, тогда как гайлонские рыцари таращились на собеседников с явным недоумением. «Я послал гонцов в близлежащий город с сообщением о том, как велика на самом деле ваша свита». «Предусмотрительно», кивнул Гарпон. «Только мне кажется, одного или двух гонцов было бы вполне достаточно. Незачем капитан посылать сразу несколько десятков». Гилма обернулся. За его спиной осталось менее дюжины ратников. Остальные поспешно отступали по тропе к подъему на Орлиное плато. Заметив, что их капитан смотрит на них, ратники с осторожной трусцы перешли на бег». «Последний раз велю тебя!» – повысил голос барон. «Уйди с дороги!» Капитан вынул из ножен меч. Рыцари и оруженосцы в разнобой завопили. Легко и свободно стала Гилма. Впервые за два года в Акханалии, в которую был погружен его родной Марборн, душа капитана обрела устойчивый покой. «Я не имею права», – сказал он. Казалось, барон и не ждал иного ответа. Зачем-то кивнув Гилма, точно на прощание, он развернул коня и поскакал вдоль скальной стены. Пятерка рыцарей кинулась на капитана, точно псы, спущенные с цепей. Гилма успел только размахнуться своим мечом, но мощным ударом его вышибли из седла и затоптали копытами. Из семерых оставшихся с ним ратников гарнизона только трое попытались оказать сопротивление, но были тут же зарублены. Остальные четверо бежали. Их догнали у самого подъема на плато. Железный поток загремел дальше на юг, в сердце королевства Марборн, Куиндраму.